не получилось. Все обернулось тьмой. И, боюсь, безнадежно. А я надеялся, быть может, наивно в моем-то возрасте, ну, конечно, наивно, что правда восторжествует. Ошибся. Вместо просветления душ повсюду вызвал лишь хаос и смут. Все это я вижу на экране своего телевизора, Видел я и то, что произошло сегодня в Ньюбере. Я ожидал телевизионной встречи с Робертом Борком, был предупрежден о ней. Горел душой перемолвиться с ним словом. Но увидел дикую расправу с человеком в его собственном доме. Тот самый бунт, о коем русские говорят, бессмысленный и беспощадный. И опять же по моей вине. Находясь в космосе, я оказался прямой причиной гибели моего же, Богом посланного мне единомышленника. Я на коленях перед вами, люди. Но сейчас мое покаяние — ничто. Ничем не вернуть убиенного Роберта Борг, даже ценой собственной жизни, которую я готов немедленно принести в жертву, если бы... И вот что я еще хочу сказать, прежде чем отвечать на ваши вопросы. Возможно, я не успею ответить на все вопросы зала. Заранее прошу прощения. Мне уходить — вам жить. А жить — значит самим находить ответ. Поймите меня и простите, если можете. Единственное, что мне хотелось бы сказать напоследок — Не ради громкой славы, не ради амбиций и не для превосходства над себе подобными сделал я общим достоянием своей открытия, которые могли бы оставаться в туне, и мир наш пребывал бы в счастливом неведении, как и до этого. Но не для того ли мы сотворены, как смысл и содержание вечности, чтобы... Через постоянно совершенствующееся познание наше открывался нам мир, а иначе к чему быть мирозданию, с какой целью быть вечности, если она будет оставаться невостребованной и неосознанной нами по слабости и по прихоти нашей, уклоняющимися от истины, когда это нам удобно. Не снижаем ли мы статус разумных веществ? Ведь боги без нас не боги, материя без нас пуста. И если мы утверждаем, что информация — путь прогресса, то в непрерывающемся ли потоке все новой и новой всеохватывающей информации — суть вечности. Бесконечность цивилизации в бесконечности познания. Но когда мы избегаем познания в угоду себе, то есть вопреки истине, не избегаем ли мы тем самым столь желанной нам вечности я прошу прощения у присутствующих за абстрактное рассуждение по поводу казалось бы абсолютно конкретных обстоятельств но сегодня когда мы убили роберта борка мы убили с ним часть нашей вечности простите меня Я хочу. Позвольте, позвольте, брат Филофей, перебил его с трудом сдерживавший себя Уолтер Шермит. Рассуждения о высоких материях, разумеется, хороши. Философия вечности любопытна. Но ведь вы вмешались в таинство рождения. Я имею в виду ваши космические эксперименты, провоцирующие появление знака Кассандры у зачавших женщин. Вы оказываете недопустимое давление на наше эго. Вы стремитесь поставить нас под свой космический контроль. А с этим, позвольте вам напомнить, мало кто готов на Земле примириться. Я напоминаю, на Земле, на грешной нашей Земле, и не судите обо всем с космической высоты, где вы недосягаемы для возмущенных людей» совершенно справедливо возмущенных. Извините, что я обнажаю свою позицию, но в данном случае не до условностей, не до этикета ведущего. И я не могу не выразить протеста против ваших деяний.